Глава шестьдесят седьмая. Вот тебе и жалость. Леард. Тёмный Арс, как же меня злило, что Асира до сих пор находилась в доме. Я рвал и метал, негодуя от её присутствия, и пытался поймать, пока никто не видит, чтобы вытрясти из неё правду. Какого чёрта она до сих пор здесь? Почему не ушла? Но, как назло, не удавалось улизнуть из комнаты. То Айсель искала меня глазами, а потом гости пришли, требуя внимания. А Асира словно специально ходила туда-сюда, бросая на меня взгляды. Я делал вид, что не замечаю их, но на самом деле сгорал от ярости, мысленно обещая этой бестолковой все муки ада. Хотя я сам был виноват в том, что сейчас происходило. Нужно было выгнать её, наплевать на плачевные для неё последствия и выгнать к чертям собачьим. Но нет, я сжалился, и теперь непонятно, какими будут последствия. Отец с матушкой, как и Ариана с Девиром, смотрели на меня с неодобрением А дядя так вообще кричал взором, что я самый настоящий идиот. А ведь он говорил мне. Говорил, что может случиться непоправимое, но я решил поступить по-своему. Юбилей был бы идеален, если бы не моя тупость. И когда Айсель отправилась за тортом, то мне на миг показалось, что сладкий десерт, приготовленный её руками, просто отговорка. Но её лёгкая улыбка и тёплый взгляд убедили меня не паниковать раньше времени. «Ну?» Стоило Айсель покинуть обеденную залу, как отец тут же растерял всё своё добродушие. «Вот скажи мне, ты идиот!» «Прости меня, сын!» произнесла матушка, неодобрительно качая головой. «Но я полностью поддерживаю вопрос отца». «Я как увидел я подумал, что у меня галлюцинация», — хмыкнул Карай. «Вот ты даёшь, конечно, братец». «Лиард здесь ни при чём. Это я её нанял». Дядя, как всегда, пришёл мне на помощь. «И на черта позволю знать злился родитель. «На старости лет последние мозги отшибло». Дядя не знал, что пришлют именно её, как и не знал того, что она там работает, — ответил я, тяжело вздыхая. Чувствовала себя так, будто меня окунули в ведро с помоями. «А что случилось?» — спросила Тенниса, внимательно отслеживая нашу реакцию. «Пока ничего», — взволнованно ответила матушка. «Но вот что дальше будет, непонятно. Помнишь, мама нервно заправила за ухо выбившиеся из прически локон, я рассказывала, что у высших есть те, кого они пьют?» Тенниса кивнула, смотря внимательно. «Ну так вот, одна из служанок, которая накрывала на стол, была связана с Лиартом договором». Глаза Тэнисы расширились, и она потянулась к стакану с водой, делая глоток. «А "Айсель", начала женщина. "Она не знает", ответил мой отец. "А если узнает, то я сама лично помогу ей прибить Лярта, а потом и прикопать под деревцем». "Не ар", отдёрнула его мама. "На что не ар, что не ар, налей мне лучше выпить". "Пойду я", дядя поднялся из-за стола. "Посмотрю, как там дела". "Я с тобой", попытался встать, но был остановлен рукой дядюшки. «Да сиди ты!» — отмахнулся он. «Не стоит суетиться. Мы нашли с ней общий язык, так что я сам». Высший ушёл, а я устало опустился на стул, смотря в одну точку. Мне было стыдно. Стыдно за свою ошибку, которую совершил. Стыдно за то, что родители сейчас сидели и осуждали меня. Стыдно, что Ариана с Девиром, как и Тениса с Архатом, разделяли их мнение. Надо же было так облажаться. Прошла минута, три, пять, дяди всё не было. А я никак не мог найти себе место». Волнение росло в геометрической прогрессии. Столько успел напридумывать, что аж страшно стало. Отец пил уже неизвестно какую по счёту порцию виски, злобно сверля меня взглядом. А все остальные ковырялись в тарелках, заметно потеряв аппетит и всё настроение праздника. «Я бы на твоём месте», — послышался голос отца. «Продал этот дом и купил другой. Она ходила здесь, трогала всё своими руками. И предлагаешь, чтобы наша девочка жила там, где наследила твоя любовница?» «Отец...» вымученно произнёс я, съедаемый собственной совестью. «Что, отец? Леард, ты хоть понимаешь, что если бы я так поступил, то твоя мама никогда бы меня не простила?» Я испуганно посмотрел на матушку, наблюдая её выражение лица, которое ясно сказала «не простила бы». «Да», — продолжал отец, — «мы с ней связаны, как и вы, Сайсель. Она не смогла бы уйти, но до конца жизни таила бы обиду, вынашивая её внутри себя». Наплевав на все приличия, я поставил локоть на стол и приложил ладонь к лицу, устало потирая пальцами лоб. Нервы были на пределе. Проклинал себя раз за разом, умоляя богов, чтобы они помогли мне выпутаться из этой ситуации. Прошло уже достаточно времени, но ни Айсель, ни дядя так и не появились. Призвав вампирские способности, я начал улавливать звуки по всему дому. Как ни старался услышать голоса, но мне этого так и не удалось. «Почему так тихо?» — спросил я, взволнованно, поглядывая на отца. «А ты ждёшь истерических воплей?» хмыкнул он. «Леард!» — послышался внезапный крик дядюшки, который чуть ли не оборвал моё сердцебиение. Мгновенно вскочил на ноги, отчего стул с грохотом упал на паркет. «Там!» — высшей стрелой взлетел в обеденную залу, имея растрёпанный вид. «Что там?» — в висках запульсировало от волнения. «Там! Асира без сознания!» «Что?» — выдохнул я шокированно. «У неё рана на виске!» — выпалил дядя. «А где Айсель?» Девир на долю секунды оказался рядом со мной, напряжённо вглядываясь в глаза Нерая. «Не знаю», — обеспокоенно ответил он. «Когда я дошёл до кухни, её там уже не было. Похоже, что наша девочка обо всём догадалась».